Почему у священников длинные волосы? Старик Хатабыч из книги Лагина обычно колдовал так. Он вырывал из своей почтенной бороды несколько волосков, шептал над ними непонятные заклинания, и только после этой процедуры исполнялось его повеление. Без волос, вырванных из бороды, Хатабыч не обходился писатель в своей весёлой книге, наполненной различными чудесными превращениями, ввёл древнее древнее поверье о колдовской силе волос. Но одно дело сказка. А вот в церковном быту остатки этого поверья сохранились до сих пор. Православные священнослужители по церковному уставу обязаны иметь длинные волосы. А католические духовные лица в знак отречения от мирских интересов выбривают волосы на макушке, делая так называемую танзуру. К голове с давних времён относились крайне почтительно. Она считалась священной, и переступить через голову лежащего значило не сдыхана, а оскорбить его. Люди были убеждены, что в голове и в волосах сосредоточена таинственная жизненная сила, поэтому стрижка волос оказывалась делом весьма ответственным. Если же остатки волос попадали в руки врага, горе древнего человека не поддавалось описанию, ведь в этом случае противник получал верную возможность заколдовать его. В Средние века в странах Европы свирепствовала инквизиция, специальный верховный суд по борьбе с еретиками, отступниками. Врагов веры жестоко пытали. Перед пыткой на теле этих людей сбривали все волосы. Считалось, что тем самым их лишают силы и стойкости. Бывали случаи, когда настоящие преступники, отрицавшие свою вину, лишившись волос, сознавались во всём. Так сильна была власть суеверного представления. Оно проникло и на страницы Библии. В одной из её легенд рассказывается о богатыре Самсоне, который с самого рождения был божьим избранником, то есть таким человеком, кого Бог наделил частицей своей силы. Поэтому Самсона никто не мог победить, и он одержал много побед над враждебным племенем филистимлен. Те никак не могли понять, в чём сила героя. Но однажды хитростью, с помощью коварной женщины Далилы, им удалось открыть этот секрет. Самсон признался ей: "Бритва никогда не касалась головы моей, ибо я избранник Божий". Если же остричь меня, то отступится от меня сила моя, и я буду слаб, как все люди. Тогда Далила усыпила его и остригла все семь его кос. После этого явились враги, взяли Самсона в плен и выкололи ему глаза. Они долго потешались над бессильным героем, который скованный цепями Молол Зерновых в тюрьме. Однажды в день своего праздника собралось больше трех тысяч филистимлин, и они потребовали привезти Самсона, чтобы позабавиться над ним, но они не знали, что его волосы уже начали отрастать. Слепой Самсон попросил подвезти его к столбам, на которых держался дом, и, упершись в них руками, Неожиданно обрушил дом и вместе с собой погубил всех своих врагов. Чудесная сила вновь вернулась к герою вместе с волосами. Иисус Христос, земное воплощение Бога, в соответствии с традицией, тоже изображается с волосами до плеч. В некоторых древних религиях волосы приносили в жертву богам. В храме финикийской богини Астарты была специальная штатная единица цирюльник богов. В древнем Египте жрецы брили голову наголо. Это означало, что они отдают богу не только волосы, но и себя целиком. Жрецы бога Солнца выбривали на своём окошке круг. Некоторые общины времён раннего христианства заимствовали этот обычай. Он сохранился в виде тонзуры, круглой выбритой макушки у католических священников.